Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадём Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, припадём самому Христу Цареве и Богу нашему. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящий во храме Господнем, во дворях дома Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь Израиля в достояние себе, яко аз познах, яко Вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся е ликова хоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, и звадя ветры от сокровищ своих, еже порази первенцы египетские от человека до скота посла знамение и чудеса посреди тебе, Египте, на фараона и на вся рабы его. И же порази языки многие, и изби цари крепки, все на царя Аммарейска и Ого царя васанска, и вся царствие ханаанска, и дади землю их достояние достояния Израилю людям своим. Господи, имя твое в веки, память твоя в роды род, яко судите и мат Господь людям своим. Евробех своих умолится, и дали язык серебро и злато, дела рук человеческих. Уста ему ты не возглаголят, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, нежебо есть дух во всех их, подобние им да буду творящий я и все надеющиеся на ня. Доми Израилев благословите Господа, доми Ааронь благословите Господа, доми Левин благословите Господа. Боящийся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живой его Иерусалиме. Исповедайтеся Господи ве яко благ, яко вѣк милость его. Исповедайтеся Богу богов, яко вѣк милость его. Исповедайтеся Господи ве господей, яко вѣк милость его. Сотворшему чудеса велие единому, яко вѣк милость его. Сотворшему небеса разумом, яко вѣк его. Отвертившему землю на водах, яко век милость сотворшему светила веле единому, яко век милость Его, солнце во область дне, яко век милость Его, луну и звёзды во область нощи, яко век милость Его, поразившему Египта спервинцы Его, яко век милость Его, Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкою и мышцею высокою, Яков век милости Его, расстельшему Черное море в разделение, Яков век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и фараона и силу Его в Черное море, Яков век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, Яков век милости Его, поразившему царя Велея, яко век милости Его. Кеу бившему царю крепкий, Яков век милости Его. Всено царя амарейска, яко в век милость Его. И Ога царя васанска, яко в век милость Его. И давшему землю их достояние, Яков век милости Его. Достояние Израилю рабу своему, Яков век милости Его. Яко во смирении нашим помянунный Господь, яко в век милость Его. И избавил ны есть от врагов наших Яков, век милости его, дай и пищу всякой плоти Яков, век милости его. Исповедайтеся Богу небесному Яков, век милости его. На реках вавилонских там седохом и плакахом, в негда помянуть нам Сиона, на их посреди его обесихом органы наша, яко тамо вопросишены пленшие нас условиях песней. И нас на супени, воспойте нам от песни сионских, как у воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе Иерусалиме, забвена буде десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Едомские в день Иерусалим ль глоголющая. Истощайте, истощайте до основания его. Всевавилония окаянная, Блаженный же воздаст тебе воздаяние Твое, я же воздалай нам. Блаженный же ими ты разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и благовен. Аллилуйя, моя люлей тебе во Господи, говорю любяе слово И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповеемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред воспою Тебе, яко услышалось и вся глаголы уст моих. Поклонюся к храму святому твоему и исповемся имени твоему о милости твоей и истине твоей яко возвеличилось и над всем имя твое святое в он же час день призову тебя скоро услышимя умножиши мя в души моей силою твоею да исповедится тебе господи все цари земсти яко услышаша вся глаголы уст твоих И да воспоют в путях Господних, яко веле слава Господня, яко высок Господь, и смиренная презирает, и высокая из весть. Аще пойду посреди скорби живишими, на гнев враг моих простерла руку твою, и спасемя десница твоя, Господь воздаст за меня. Господи, милость твоя вовек, дел руку твоею не презри. Господи, искусил меня и, и познал меня Ты позналась и седание мое и восстание мое, ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и узы мое ты си исследовал и вся пути моя провидел и сии, не нестильсти в языце моем, все, Господи, ты позналась и вся последняя и древняя. Ты создала семя и, и положил оси на мне руку твою. Удивися разум твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кам пойду от духа твоего, и от лица твоего кам убежу. Аще вздыду на небо, ты там осеси, аще сниду во ад, таму там осеси. Аще возьму крыле мои рану, и вселюся в последних моря, и там оба рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя. И рех еда тьма перед мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от тебе. И ночь яко день просветится, яко тьма моя тако и свет я. Яко ты создалась и утробы моя, восприял меси из чрева матери моей. Исповемся тебе, яко страшно удивился я сии чудно дела твоя, и душа моя знает дело. Не утаися кость моя от тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в пресподних земли. Дисотеленная моя видести очи твои. И в книзе твоей все напишутся, в вот днях созиждутся и никто же в них. Мне же зело честь быша друзи твой, Боже, Зело утвердишеся в владычестве их, и зачту их и паче песка умножатся. Востахье еще есть с тобою, аще избиешь грешники, Боже, муже кровей уклонитесь от меня. Я корівнівість в помышлениях Примут в суету грады твоя не ненавидіще литя, Господи, возненавидях и обращев твоих истоях совершенную ненависть её возненавидях я во враги бышами искусимя Боже и увежь сердце мое и стяжимя, и разумеести зи и вишть аще путь беззакония во мне и настави на путь вечен Измимя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избавимя, мя. Иже помыслиша неправду в сердце весь день о полчах убрани, и заостриша язык своя яко змин. Яд аспида впод устами их. Сохранимя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных измимя. Иже помыслиша за пяте стопы моя, с крыша гордей сеть мне и ужи. Припаша сеть ногам у моим, соблазны, облазный шами, Рех, Господи, ви, Бог мой ситы, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась и над главою моею в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня Да никогда вознесутся глава окружения их. Труд трото стенных покрытий падут на них угле огненная не сложившаяся в страстях и не постоят муж язычней справится на земли Мужа неправедно злая уловят воистление. стремления познах яко сотворит господь суд нищим и месть богам а бачи праведней исповедится имени твоему и вселятся правей с лицем твоим Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. и не присно и во веки веков. Аминь. Господи, воззвах тебе, услыши меня, ван ми гласу молению моему, никогда к тебе. Да исправится молитва моя, яко пред тобою, воз руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и двери ограждение о устах моих. Не уклони сердце мое в словеса солукавстве, не пщевать и вины, о гресех с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя ележе грешного да не намастит главы моия. Якоюще и молитва моя во благоволениих их, пожертвы быша при суди их. услышатся глаголи мои возмогоша, «Яко котелщей земли проседесе на земли, расточишеся костей в пряде, яко к тебе, Господи, Господи, очи мои на тя упавах, не от ими душу мою, сохрани мя от сетей уже составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Паду вам, режу свою грешницы, етин есть маз донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолисься. Прелею пред ним немоленье мое печаль мою пред ним возвещу Внегда исчезать от меня духу моему и ты познал оси стези моя на пути потисям по нему же хождах скреше сеть мне смотря ходисной и возглядах и небезнае мне погибе бедства от меня и несть взыскай душу мою возвах к тебе господи рех ты сию упование мое часть моя если на земли живых Во дни моему, яко смирихся зело, испави от гонящих мя яко укрепишеся пащи мне, Изведи сведи стемницы души мою о имени твоему. мене ждут праведницы дондеже воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине твоей, услыши мя в правде твоей и не вниди в суд с рабом твоим, яку не оправдится пред тобою всяк живый. Яко погнав в душу мою смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных яко мертвия века. И уны во мне дух мой, во мне сметеся сердце мое. Помянув дни древние, поучихся во всех делях твоих, творениях руку твою получахся. Во всех тебя мои душа моя, яко земля безводная тебе. Скоро услышимя, Господи, сизе дух мой, Не отврати лица твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров ну сотвори мне за утро милость твою, яко ноча повах. Скажи мне, Господи, путь, в он же пойду я, как тебе взяхду душу мою. Из от враг моих, Господи, к тебе прибегох, научи меня творить волю твою, яко ты си Бог мой. Дух твой благий наставит меня на землю праву. Имени твоего ради, Господи, живишими правдою твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоею потребиши, враги моя и погибевши всестужающие души моей, яко аз раб твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и, и во веки веков. Аминь. Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши, святый посети, немощи наши, имя Твое огради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение. Но избави нас от лукавого. Благодарю Господи за Божью. Я тот всегдаи си грешник у Богай. с ровной филосотур шобу свободу свій свій думу мене svye velykiev pomnim kot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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико Христе Боже, еже страстями твоими страсти моя исцеливы, и язвами твоими язвы моя уврачевавы, даруй мне много тебе прегрешившему слезу умиления, страств твори моему телу от обоняния животворящего тела твоего, и наслади душу мою твоей честной кровью от горести. Ею же мясо противник напои, возвысимый ум к тебе долу привлекшийся и возведи от пропасти погибели. Яко не им покаяния, ни им умиления, ни им слезы утешительные, возводящие чада ко своему наследию, Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрете к тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к тебе в любви. Но плоды Господи Иисусе Христе сокровище благих Даруй мне покаяние, всецелое, и сердце люботрудное во либо взыскание твоё. Даруй мне благодать твою и обнови во мне зраки твоего образа. Оставь хтяни, оставь мне, изыди на взыскание мое, возведи к пажити твоей и сопричти меня овцам избранного твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных твоих таинств. Молитвами пречистая Твоей матери И всех святых твоих, аминь.